Послесловие. Рейд Наполеона Анара на Луну описан в десятках научных работ. Однако книга Бихара Гуама во многом противоречит им. До того, как я обнаружил и перевел падение Марса, нигде не упоминалось, что электромагнитный пулемет, установленный на крыше отеля Шанхай, фактически остановил атаку корсаров. И хотя многие мои коллеги до сих пор очень скептически относятся к данному произведению как к источнику, я убежден, автор лично принимал участие в событиях. Его описание штурма Турзоны очень подробное и очень эмоциональное. Такое может сделать только очевидец или человек, не поленившийся подробно записать слова «очевидца». Гуам не упоминает имена бойцов, уничтоживших пулемет, просто рассказывает, что двое корсаров проникли в отель по подземной реке и взорвали крышу, пустив ракеты с лестничной площадки. В рамках данной работы я не ставил задачей подробно изложить историю марсианского восстания. Она посвящена другой теме поэтому кратко обрисую события, последовавшие за рейдом Наполеона Анара и в какой-то степени послужившие прологом к третьему рассказу данной книги. Марсианские корсары были лучшими космопилотами своего времени. Но в наземном бою они и не могли противостоять солдатам земных армий. Наполеон Анара знал это, и словно древнегреческий полководец Перикл, решил спасти свою родину от захватчиков с помощью деревянных стен, то есть кораблей. И был абсолютно прав, выбрав эту стратегию. Благодаря ей армия вторжения была практически уничтожена в первые полчаса атаки. Однако даже небольшая ее часть, уцелевшая после взрывов аннигиляционных боеголовок, смогла оказать более многочисленным и куда лучше вооруженным корсарам такое яростное сопротивление, что министр обороны Марса вынужден был изменить тактику. После того, как в засаде в понтонных теплицах погибла значительная часть десанта, Наполеон Нара понял, что с налета международный космопорт не взять. Долгая же осада в его планы не входила. Поэтому он приказал бомбить космопорт до тех пор, пока турзоны и стартовых комплексов не останется ни подлежащей восстановлению пепелища. Когда приказ был исполнен, застывшие в ужасе жители лунного города, прятавшиеся в самых глубоких его пещерах, услышали обращение Наполеона Анара. Главарь космических корсаров выдвинул ультиматум. Если в течение часа лунные власти не выразят желание отдать весь запас гелия-3 и редких металлов, то он начнет систематические бомбардировки всего, что есть на планете, уничтожит самодвижущиеся заводы и шахты, а также нанесет удар аннигиляционными ракетами по руинам космопорта, что, возможно, приведет к разрушению подземного города. Угроза подействовала. Не прошло и 15 минут, как Бааку Кейну и управляющий лунных предприятий выразили согласие отдать все, что у них есть, только бы избежать новых бомбардировок. Земля с первых минут атаки марсианских корсаров пребывала в шоке от произошедшего. Никому в правительствах государства Государственных Союзов даже в кошмарном сне не могла присниться такая катастрофа. Самые боеспособные части земных армий были уничтожены буквально в считанные минуты. Земля лишилась всех космических кораблей, способных перевести войска на Марс, и сделалась абсолютно беззащитной перед вторжением из космоса. Началась паника. Все, от мало до велика, решили, что если враг захочет, то может в считанные часы превратить Землю в выжженную безлюдную планету. Народ массово устремился из городов, вызвав невообразимый хаос. А тем временем челноки свозили на захваченный галеон минералы, стоимость которых исчислялась в такую баснословную сумму, что марсианские корсары, подсчитав свою долю, впали в ступор. Они даже не предполагали, что эта безумная на первый взгляд авантюра сделает их настоящими богачами. Налет на Луну отсрочил вторжение земных войск на Марс на 10 лет. Собрав выкуп Наполеона Нара, предъявил на этот раз ультиматум Земле. Сказал, что раз уж земные правительства собрали армию для вторжения на Марс, что означает объявление войны, то у него развязаны руки. Война так война. Марс готов вести ее всеми возможными способами и начнет с бомбардировки земных городов аннигиляционными боеголовками. Если земные правительства немедленно не признают независимость Марса, то через 24 часа он отдаст команду на пуск ракет. Наполеон Анар блефовал. У него больше не было аннигиляционных боеголовок, но перепуганные до смерти земные правители даже не могли предположить такого. Поэтому ровно через сутки они собрались на захваченном марсианами Галеоне и подписали признание независимости. Но это был только временный успех. На Земле ничего не забыли и никого не простили. Галеоны, уцелевшие в сражении корсарские штурмовики, оставили разоренную Луну и вернулись через межпространственные врата обратно в пояс астероидов. После чего искусственный интеллект привел в действие механизм самоуничтожения, и они испарились в мгновенно погасшем облаке аннигиляционного взрыва. Прошло два года. За это время популярность Наполеона Анара, благодаря его рейсу на Луну, спасшему Марс от вторжения, выросла до небес. А вот популярность марсианского правительства из-за неудачной экономической и социальной политики, наоборот, упала ниже Плинтуса. Народ перешептывался, что министру обороны пора брать власть в свои руки. В правительстве Марсианской Федерации очень хорошо слышали этот шепот. На земле Наполеон Анара был объявлен военным преступником за казнь уругвайской дивизии и заочно приговорен к смерти. Как только земля создала эффективную оборонительную систему от вторжения из космоса, сразу выставила марсианскому правительству ноту с требованием выдать Наполеона Анара. И марсианское правительство начало подумывать, не бросит ли собакам кость, избавившись заодно от опасного соперника. Был подписан тайный приказ о снятии Наполеона Анара с поста министра обороны, а также выписан ордер на его арест. Но это был не тот человек, которого можно легко пустить в расход. Он бежал на Цереру и вернулся с армией, состоявшей из его бывших корсаров и наемников, вооруженных оружием уругвайской дивизии. Свергнуть правительство, которое все люто ненавидели, не составило большого труда, и на следующие восемь лет Наполеон Анаро стал фактически единоличным правителем Марса. Все эти годы Земля готовилась взять реванш за разгром на Луне. Объединившись перед лицом общего врага, земные государства прекратили войны и принялись собирать новую армию вторжения. Наполеон Анара тоже не сидел сложа руки, создавая собственную армию и космический флот. В 14-й сол месяца весы 2203 года на орбите этой планеты состоялась первая в истории космическая битва. Марсианский флот был уничтожен. Началась ужасающая бомбардировка с орбиты, во время которой погибло почти 3 миллиарда человек. Однако Марс сражался еще 10 лет. Бои шли на руинах городов, изобиловавших подземными коммуникациями. Земным солдатам пришлось отвоевывать каждое здание в гигантских марсианских мегаполисах. В этих боях погибло еще около миллиарда человек. Когда земные правительства установили полный контроль над Марсом, еще недавно процветающая планета представляла из себя обезлюдевшую пустыню. Судьба марсианского диктатора Наполеона Анара до сих пор остается загадкой. Подтвержденных фактов немного. Он сам командовал битвой на орбите, а когда флот был разгромлен, его флагман-аллигатор вырвался в открытый космос и бежал на Цереру. Половина земного флота устремилась за ним. Цереру прикрывал небольшой резерв, состоявший из старых, переделанных из торговых кораблей и рейдеров, участвовавших десять лет назад в захвате Луны. В схватке с современными боевыми крейсерами у них не было ни малейшего шанса. Их команды знали об этом и дрались с яростью обреченных. Да так, что земляне несколько часов не могли высадиться на планету. Они потеряли два корабля. Прежде чем, сломив сопротивление, смогли отправить на базу Марса астро десант. Те обнаружили пустые помещения без оборудования и персонала. Только множество брошенных в спешке эвакуации личных вещей. Есть неподтвержденные данные, что после сражения в космосе подобрали нескольких выживших. При допросе они в один голос заявили, что Наполеон Нара не улетел на «Аллигаторе». Он перешел на один из рейдеров и лично командовал боем пока не сгорел вместе со своим кораблем. Так как пленных тут же выбросили в открытый космос, без скафандров, со словами «это вам за уругвайскую дивизию», понятно, что версия до сих пор числится среди неподтвержденных. Лично я верю, что так оно и было. Наполеон нара при необходимости проявлял крайнюю жестокость и неразборчивость в средствах, но в трусости его не заподозришь. Земной флот дорогой ценой заплатил за эту победу, но в качестве трофея заполучил только пустые помещения научно-производственной базы Церера. Аллигатор с ее населением и всем оборудованием бесследно исчез. Прочесывавшие космос земные крейсера видели вспышку аннигиляционного взрыва и предположили, что двигатель марсианского флагмана, поврежденный в бою, взорвался, испарив всех находившихся в нем. Только много десятилетий спустя стало известно, что взорвался вовсе не аллигатор, а межпространственные врата после того, как тот прошел через них на орбиту Сатурна.